Что у тебя с руками-то, Гермиона? Обеспокоенно спросил Хагрид. Гермиона рассказала о полученных утром письмах, об упреках и обвинениях и о последнем письме, полном сока Бубон Тюбера. Ну, ничего, ничего. Хагрид легонько потрепал ее по плечу. Когда Рита Скитер написала о моей мамаше, мне тоже слали такие письма. Вы чудовище, и вас надо выгнать из школы. Ваша мать убивала невинных людей, и, будь у вас хоть капля совести, вы бы уже давно утопились. — Не может быть! — поразилась Гермиона. — Вот-вот! Хагрид принялся ставить ящики с нюхлерами один на другой у стены хижины. — Не обращай на этих болванов внимания, и письма не открывай. В их и дело с концом. — Жаль, тебя не было на уроке, — сказал Гарри по пути обратно в замок. — Нюхлеры такие забавные. Правда, Рон? Рон хмуро глядел на плитку шоколада, что ему подарил Хагрид. — Ты чего? — спросил его Гарри. — Невкусно? — Вкусно. Почему ты не сказал мне о золоте? — О каком золоте? — не понял Гарри. — Ну, о том, что я тебе отдал на Кубке Мира по Квиддичу. — Лепреконское золото, что я тебе отдал за амниноколь на трибуне для особо важных гостей. Ты мне не сказал, что оно исчезло? С минуту Гарри вспоминал, что за золото Рон имеет в виду. — А, то золото вспомнил он наконец. — Ну, не знаю, я даже не заметил, что оно пропало. Я тогда вообще только о волшебной палче думал. Они поднялись по парадной лестнице, вошли в вестибюль и пошли в большой зал на обед. В зале они уселись за стол своего колледжа и принялись, кто за ростбив, кто за мясо, запеченное в тесте. Должно быть здорово иметь кучу денег и даже не заметить, что целый карман галеонов исчез, — отрывисто сказал Рон. — Да мне и думать об этом было некогда, — нетерпеливо ответил Гарри. У меня голова была другим занята, да и у всех, не только у меня. Забыл ты, что ли? — Я не знал, что леприконское золото исчезает, — пробурчал Рон. — Я думал, что отдаю тебе долг. Мне надо было на Рождество дарить мне шляпу пушек-педл. Да забудь ты об этом! Рон ткнул вилкой в картофелину, поднял ее вверх и стал на нее глядеть. «Ненавижу бедность!» Гарри с Гермионой переглянулись. Ни он, ни она не знали, что на это ответить. «Глупости?» — продолжал Рон, глядя на картофелину. «Правильно, Фред с Джорджем хотят достать денег. Вот бы и мне тоже! Вот бы мне нюхлера!» «Вот и хорошо. Теперь не надо думать, что тебе подарить на следующее Рождество». Весело сказала Гермиона, но Рон продолжал мрачно глядеть на картофелину. — Да ладно тебе, Рон, ну с кем не бывает. У тебя все-таки руки не в гное бубон-тюбера. Гермиона с трудом держала нож и вилку. Отек с рук еще не спал, и пальцы гнулись плохо. — Ненавижу эту скиттер! — вдруг выпалила она. — Ну ничего, — Мы еще поглядим, кто кого. Всю следующую неделю Гермиона продолжала получать письма от растерженных читателей ведьминого досуга. Она последовала совету Хагрида и писем не вскрывала. Но некоторые из ее недоброжелателей нарочно присылали кричащие письма, которые взрывались прямо над столом Гриффиндора и орали ругательства на весь большой зал». Так что даже те, кто не читал «Ведьминого досуга», знали все подробности любовных отношений Гермионы с Гарри и Виктором Крамом. Гарри до смерти надоело всем объяснять, что они с Гермионой всего лишь друзья. «Скоро они все успокоятся», — заверил Гарри Гермиону. «Только не обращай внимания. Помнишь, как она тогда написала обо мне? И всем это, в конце концов, надоело». — Ну уж нет, я хочу знать, как она подслушивает чужие разговоры, когда ее в школу не пускают, — недобро сверкая глазами сказала Гермиона. После следующего урока защиты от темных искусств Гермиона задержалась в классе, чтобы спросить о чем-то профессора Грюма. Все остальные просто бежали из класса, учитель устроил им такую контрольную по отклонению вредных заклинаний, что почти все покидали поле боя с потерями. У Гарри дергались уши, и он придерживал их ладонями. Гермиона догнала Гарри и Рона в коридоре пять минут спустя. — Скитер не надевает мантию-невидимку, — отдуваясь сообщила она, отведя ладонь Гарри от подрагивающего уха, чтобы он ее услышал. Грюм мне сказал, что не видел ее у судейского стола и вообще нигде у озера. — Слушай, Гермиона, брось ты эту затею! — посоветовал Рон. — Ни за что! — тряхнула та головой. — Я хочу знать, как она подслушала наш с Виктором разговор, и как она узнала о матери Хагрида. — Может, она повесила на тебя жучок? — предположил Гарри. — Какой жучок? — не понял Рон. — Это что, вроде как клопов на нее напустили? Гарри стал рассказывать ему о крохотных микрофончиках и магнитофонах. Рон от таких чудес техники пришел в неописуемый восторг, но Гермиона перебила Гарри. — Вы что, так никогда и не прочитаете историю школы Хогвартс? — Зачем? — пожал плечами Рон. — Ты ее наизусть знаешь. Если что, у тебя и спросим. Все эти штуки, которыми маглы пользуются вместо волшебства, электричество, компьютеры, радары и все такое прочее, В Хогвартсе они не работают. Здесь для этого слишком много волшебства. Поэтому Рита Скитер подслушивает с помощью магии. По крайней мере, должна. Но только бы понять, как. И если это незаконно, уж я ее... — У нас что, других забот нет? — с укором спросил Рон. — Мы теперь что, кровную месть начнем? — А я тебя и не прошу мне помочь. — отрезала Гермиона. — Я и сама прекрасно справлюсь. Она развернулась на каблуках, даже не взглянув в сторону мальчиков, ушла обратно вверх по мраморной лестнице. Можно было сказать наверняка, что она отправилась в библиотеку. — Спорим, что на этот раз она вернется с коробкой значков «Ненавижу Риту Скитер, предложил Рон. Однако Гермиона так и не попросила друзей помочь ей отомстить Ритте Скиттер, за что они были ей благодарны. Накануне пасхальных каникул им стали задавать гораздо больше домашней работы. Гарри искренне удивлялся Гермионе, как это можно делать всю домашнюю работу, да еще и успевать читать про методы волшебного подслушивания. Сам он с домашним заданием едва справлялся, не забывая, впрочем, регулярно посылать еду Сириусу в Город на горе. С прошлого лета он еще помнил, что такое постоянный голод. В каждую посылку он вкладывал записку, где писал, что ничего необычного не случается, и Перси ответа на их письма еще не прислал. Букля вернулась только в один из последних дней пасхальных каникул. Она принесла посылку с пасхальными яйцами и домашними ирисками от миссис Уизли. А еще в посылке оказалось письмо от Перси. Гарри и Рону миссис Уизли прислала по яйцу размером с драконья, а Гермионе — крохотное, меньше куриного. Гермиона, когда его увидел, очень расстроилась. — А твоя мама Рон случайно не считает ведьмин досуг? — огорченно спросила она. — Читает, — ответил Лурон с полным ртом и рисок. — Она его ради рецептов выписывает. Гермиона печально поглядела на крохотное яйцо. — Может, почитаем, что пишет Перси? — поспешно предложил Гарри. Письмо оказалось коротким. Было заметно, как Перси раздражен. Вот что он писал. Я уже много раз сообщал корреспондентам пророка, что мистер Крауч находится в отпуске, который он давно заслужил. Он регулярно присылает мне с совами инструкции. Сам я его не видел, но уж почерк то его я знаю, можете мне поверить. У меня без того много забот, чтобы еще пытаться развеять эти глупые слухи. И не беспокойте меня без надобности. Поздравляю с Пасхой!»